Эпилог. Год 1 Титардо. Запрос на получение подданства от высшего демона Белояра Голда в анархических штатах Бейтса племя Однорогова отработало сразу. Байх немедля вызвал пока еще гостя навстречу, и в ходе беседы понял, что Джон оказывал белаяру своего рода покровительство, передав тому все свои улучшенные способности. Непростой разговор состоялся прямо в столичном дворце Эшхарта. «Занятно!» – Байх усмехнулся, чувствуя огромную мощь в теле высшего демона. «И после всей той шумихи с заказами на дворцы и императоров ты решил обратиться к однорогим?» Белояр нагловато улыбнулся, не испытывая никакого пиетета перед собеседником. «Поговорим без словесной шелухи, мистер Сайклоу!» – демон интонации выделил прозвище Байха. «Анархические штаты – на то и анархические, что ими никто толком не правит. По праву сильнейшего, ваш полубог Эшхард Сайклоу занял место монарха, и теперь у вас царит что-то вроде анархической монархии. И потому я хочу предложить вам однорогим следующее. Я стану императором. Видя недоверчивый взгляд Байха, демон добавил. Уже завтра. А если племя предоставит безопасное место, я войду в ранг императора уже сегодня. А после становления императором я возьму под свой контроль один из штатов Бейтса, Таким образом, вы как племя получите верного союзника». «Верно?» – Байх не смог сдержать улыбку. «Да вы, демоны, все время зубы точите о терпении хозяев». «И что с того, дракон рожденный?» Белояр и не думал тушиваться «У всех раз свои особенности. Прирожденным ментатам дай только в мозгах покопаться. И да, признаю, мы, демоны, любим власть» а вы, однорогие, только и ищите повода почесать кулаки о морды тех, кто сейчас отказывается подчиняться власти ашхарта Так что плохого в союзнике, недостатки которого ты знаешь заранее? Демон говорил о себе и одновременно давал понять разгоряченному байху, что и у того рыльца в пушку по самое не могу. За полгода однороги в Штатах такого шороху навели, что вся грязь наружу полезла. Из страны бежали бандиты в ранге монарха, опальные знать и свергнутые со своих мест правители-императоры. Ни с кем не считаясь, Эшхард и Байх перековывали целое государство, постепенно делая анархические штаты не такими уж анархическими. Принимая его предложение, Байх пророкотал из пустоты громогласный голос Эшхарда. Полубог давил своей мощью, указывая союзнику его место в пищевой цепочке государства. «А ты, демон!» «Волен выбрать любую комнату в моем дворце. Я дам тебе защиту на время перехода в ранг императора. На будущее учти. Ты можешь оставаться в Штатах до тех пор, пока тебе покровительствует Джон Голд. Он друг нам, а ты нет. И уж поверь, демон, мы вкладываем в эти слова куда более глубокий смысл, чем ты пока способен понять». Эшхард ненавязчиво намекнул на всю ту же разницу в менталитете между людьми, демонами и драконорожденными. На этом разговор подошел к концу, и слуги проводили белаяра в одну из комнат для медитации. Когда в комнате не осталось посторонних, с пояса Байха сорвался матово-черный меч и, воспарив в воздухе, начал стремительно обрастать некроплотью. Не прошло и десяти секунд, как в кресло напротив мистера Сайклоу сел тот, кто помогал ему все эти полгода в зачистке штатов Бейтса. «Умеет же Джон выбирать союзников» меч соу чужак довольно оскалился он принял облик черного рыцаря в доспехах но без привычного шлема дочь корпорации не мой парень жучиха рахня а теперь в копилку добавился и высший демон про императора нежити ты снова случайно забыл эй ну вот не надо опять у нас были партнерские отношения спылил соу он использовал меня как клинок а я его как мечника в эту кодлу фриков меня зачислять не надо Байх с невинным видом пожал плечами. «Ну да, ну да, ты же у нас меч, который гуляет сам по себе». И под возмущенные протесты Соу Байх заржал. «Человек его меч, меч и его человек. Больше всего Соу был нечестен не с другими, а с самим собой. Как и сменивший хозяина Белояр, он не мог переступить через себя и назвать Джона своим другом. Но именно этим словом и следует описывать их отношения». Прямо посреди разговора Байх, сам того не планируя, резво вскочил на ноги и посмотрел куда-то на восток. Он и сам не понял, на что именно отреагировало его тело. «Демон? Нет, Белояра уже заперли в комнате, и Эшхард отрезал ее от внешнего мира». Тогда что произошло? Прислушавшись к чувствам, Байх вдруг понял, что ощутил прошедшую волну маны. Огромную. Словно где-то далеко-далеко, аж за десятки тысяч километров от штатов, кто-то из небожителей применил мощную атаку. Но это нереально. Чтобы выдать цунами из маны, способное всколыхнуть весь магофон мира гиганта Титардо, потребуется пара десятков небожителей и коллективное заклинание. Нереально. Абсолютно нереально. Этим гадам по тысяче лет и больше. Они друг на друга на дух не переносят. Соу, so, ты это почувствовал? Не услышав ответа, Байх повернулся к фигуре черного рыцаря и увидел у того остекленевший взгляд. «Да чтоб вас, черти, в аду драли!» Байх позвал Эшхарта, но тот не откликнулся. А этого не могло быть. Полубог чисто физически не способен потерять сознание. Байх снова присмотрелся к Соу. Точно такие же глаза он уже видел однажды в мире фризы когда Гилберт и Кузан пытались рассказать Джону правду. А система снова и снова стирала ему память. Прошла секунда, вторая, третья, но ничего не происходило, и только спустя 10 вдохов взгляд соу снова стал осознанным. «Кодовый список!» Байх несколько раз щелкнул пальцами, привлекая внимание черного рыцаря. «Давай, шевелись, нежить, вспомнить кодовый список!» Специально на случай вмешательства системы в жизнь однорогих был придуман кодовый список, по которому высший свет анархических штатов периодически опрашивал своих союзников из числа пробужденных. Однако раньше система не вмешивалась в память пробужденных настолько масштабно. Тут ведь речь не об одном пробужденном, а о волне изменений, коснувшихся всех жителей Титардо. Шесть истинных богов. Внешние земли. Не понимая причину тревоги Байха, Соу не спеша перечислял вещи, которые ни в коем случае не должен был забыть. Гилберт Бейтс, Кузан Таленор, Стирание памяти, Пантеизм, Братство, Круг Сансары, Кровь Дракона, Осознание Эйдоса. 57 пунктов. Соу помнил каждое слово из списка и саму цифру. 57. Но, дочитав его до конца, рыцарь с ужасом осознал, что одного пункта не хватает. Счет остановился на 56, а список уже закончился. Соу потрясенно опустил голову. Это был первый случай за две его жизни, когда он ощутил потерю памяти. Боги. Вот яркий пример их безграничной силы. Даже он, теперь уже монарх, не заметил бы факта стирания чего-то важного, потому как неважное в кодовый список не включали. В комнате пророкотал голос Эшхарта. «У меня тоже 56. Байх, ты чего завис? О чем именно мы забыли?» «Джон Голд». Однорогий, не веря в услышанное, рухнул в кресло. Они забрали память о джонни Голде. «Джон Голд?» Соу нахмурился. «Это кто вообще?» «Человек, который...» «Словами не описать». «Бездна!» «Потрясение Байха пробило дно и опустилось еще ниже». «Джон Голд!» «Джон, мать его, Голд!» «Человек, на котором строились все надежды братства на соединение города и сети миров Титардо». «Преемник Гилберта Бейтса, Герой Миров Земли, Фриза, Маунтин и Саору. Безоговорочный победитель игр старших и гонки героев. Тот, кто ходил во внешние земли и смог оттуда вернуться обратно. Истинные боги. Они забрали самое важное из кодового списка — его сердце». «Но как же так, Джон?» Байх чувствовал, как в сердце образуется пустота. «Ты же так и не успел сказать свое «задумайтесь, «А-а-а!» Это помню. Соу оживился. Так этот Джон был один из братства? Прикрыв глаза, Байх с шумом выдохнул, стараясь справиться с волной эмоций. Пробужденные. Им, наверное, повезло не знать, сколь многого они сейчас лишились. Никто из них не станет оплакивать потерю человека, которого не помнит. На всякий случай Байх связался с Наумором Голдом, стариком, которого Джон взял в рот во время игр старших. Мужчина давно освоился в штатах Бейтса, устроившись со своей семьей в торговом квартале столицы. Ни он, ни его жена и дети не смогли вспомнить человека, благодаря которому Наумер гордо носил фамилию Голд. Еще один видеозвонок, теперь уже в далекий первый дивизион Титардо, окончательно подтвердил опасения Байха. Беременная императрица Эрата Маккой была откровенно не в духе. И добрых два часа на повышенных тонах песочила мозг Байха на тему того, что выбрала себе в мужья не того парня. Нет, он, конечно, хороший и терпит стадо тараканов в ее голове, но у маячившего на фоне Теодора Ао вид был откровенно помятый. Все-таки жена императриц, а когда ты сам всего лишь ратник, это то еще приключение. Желая удостовериться в своих самых худших предположениях, Байх решил сделать последний видеозвонок – Он был адресован сразу двум адресам в мире Земли. Первый – Джин Ронгу, главе дворца Голд. Судя по одежде, в которой был одет кореец, на земле шел какой-то маскарад. На заднем фоне орали толпы людей, а в небе то и дело взрывались фейерверки. Второй видеовызов – Рапунгу, руководителю клуба искателей. Первым, что тот сказал после установки видеосоединения на троих, было «да». Короткое и емкое «да». То, каким взглядом ученый смотрел на Байха, говорило за него лучше всяких слов. Джон Голд исчез, а память о нем стерта. Разговор с главой дворца Голд доказал худшее. Никто из пробужденных мира Земли не помнит о Джоне Голде. Ни друзья, ни супруга, ни соратники. Но все же там есть и непробужденные, которые до сих пор помнят и будут помнить о нем. Уж члены клуба Искателей и непробужденные представители Ока Императора точно не забудут. Прошел месяц с момента исчезновения Джона Голда. В комнате для медитации император Белояр Светлая Ярость создал способность Дворца Жизни с довольно удивительным эффектом в виде белого пламени. Эшхард долго смеялся, когда понял суть огня – выжигание эмоций. Тот, кого Белояр накроет этим пламенем, постепенно начинает терять эмоции и удовольствие от жизни, что приводит к смерти сознания в течение одной минуты. Причем пламя Белояра проходит сквозь обычный доспех духа, и защититься от него можно только щитом на основе силы божественности. Смех полубога был вызван тем, что своим пламенем Белояр уничтожал в противниках эманации, которыми по-хорошему должен сам подпитываться, как демон. Белояр возглавил один из 89 анархических штатов Бейтса. Хотя он и потерял память о Джоне, но от фамилии Голд так и не отказался. Уж больно хорошие бонусы шли от способностей дворца. Пришли новости из первого дивизиона Титардо. Эрата родила двойню. Мальчика назвали Тианис, в честь прапрапрадеда-небожителя, основавшего великий дом Всеблагой Корпорации. А озорную девицу, как две капли, похожую на мать, супруги нарекли рейей в честь почившей Реи Маккой, сестры Эрата. Время от времени Байху приходили сообщения от императора Демиана Прея. Лаконичные, точные, в общем, все в духе судьи. «Знаю, и мировое правительство знает. Мы дали ему кодовое имя Чудо. Не ищи его, а то твоим близким снова сотрут память». Чудо не видели в бездне. Выход из мира Земли сторожит свихнувшийся Аид. У него сильно повреждена память, но, видимо, он заранее где-то сделал записи о чуде. Старик думает, что чудо попытается сбежать. Прошло уже больше полугода с момента исчезновения Джона, а Байх так и не смирился с мыслью о его смерти. Его имени нет в официальной истории и хрониках новостей. Нет даже в реестре основателей дворцов у мирового правительства. Нет вообще нигде в цифровом пространстве. Стерлись данные в кристаллах памяти и на всех прочих маноактивных материалах. Единственное место, где записи о Джоне Голде уцелели, это материальные, не маноактивные носители. Бумажные книги, газеты, рукописи, мало кому известных библиографов. Однако коллекционные футболки с Джоном, сделанные во время гонки героев, до сих пор пользуются огромной популярностью. Пробужденные сами не понимают, почему это изображение человека вызывает у них столь сильные эмоции. По первому времени, в светлую память о друге, Байх выкупался со всего мира титардо такие вот рукописные записи. А потом, поняв всю отрывочность их суждений, решил написать свою собственную книгу о приключениях Джона Голда, назвав наверняка так, как назвал бы ее сам Джон. «Ключи Пангеи. История о невообразимых сложностях на пути к колыбели цивилизации мира Земли». Мысль о книге отозвалась каким-то внутренним теплом в груди Байха Сайклоу. Сам того не ведая, однорогий нашел способ примириться с утратой друга. Едва Байх начал писать первые строки книги, как пришло новое сообщение от Дэмиана Прея. Судья их слал одно за другим. «Координаты запечатанного входа в мир Земли со стороны бездны». Заметили подозрительные подпространственные колебания. магафон зашкаливает, волны идут странные. Шесть средних, одна короткая и одна мощная и длинная. Цикл повторяется раз в час. Заметили энергетические частицы всех шести истинных богов, срочно возвращаясь в Титардо. Между строк следующего сообщения от Дэмиана читался уже ничем не прикрытый страх. «Я едва успел добраться до Титардо. Исследовательская группа убита». Их растворило в мане во время одной из мана волн. Мир бездны трещит по швам, будто тут завершилась битва за будущее. Но это же бред. Какая еще битва за будущее в бездне? Тут же нет никого, кроме монстров и диких драконов. Дьявол, дьявол, дьявол, вижу трещины. Мир бездны раскалывается на осколки. Байх, собери всех своих близких вместе. Это конец. Конец эпохи. Неожиданно сообщение прервалось, и экран личного коммуникатора Байха погас, И снова включился, будто перезагрузился. Переписка с Дэмианом сохранилась, но, судя по крикам прислуги, во дворце Эшхарта творилось что-то неладное. Байх и Сайклоу спустя минуту поняли, что у всех пробужденных отключились интерфейсы. Вообще все у всех, даже у предметов. Сумки-хранилище удавалось открыть после вливания в предмет маны. Оборудование в парящих клановых крепостях продолжило работать, но, так сказать, на аналоговой основе. Операторам теперь приходилось вручную заставлять работать телепортационные установки и оборонительные орудия. Аналогичная ситуация возникла в летающих городах. Все работало, но без системы будто включился автономный режим работы оборудования. Новое цунами из маны, накрывшее весь мир гигант Титардо, Байх ощутил ровно через сутки после послания Демиана. К этому времени все племя однорогих собралось во дворце правителя. Эшхард будто уснул и больше не слышал мольбы своей паствы. Байху и его супругам пришлось взять бразды правления в свои руки. Скорее всего, полубог впал в состояние литургии и уже никогда не проснется. Происходящее сейчас косвенно подтвердило, что личность полубога Эшхарта Сайклоу – это уникальный искин, а не сильнейший из племени однорогих, отказавшийся от материального тела. Никакой паники. Да, приближается конец света, но он уже третий для племени однорогих. Припасы еды и ценные вещи давно собраны. Артефакты из родного мира сложили в отдельную кучку, так как они будут работать везде, где есть мана. Туда сложили медикаменты и примитивные предметы, созданные системой, в работоспособности которых не приходится сомневаться. Видя, как по небу расползаются трещины, свидетельствующие о разрушении мира, Байх улыбался. «Конец эпохи, да?» В памяти всплыли лица еще живых Джона и Эшхарта, два глупца, умевших жить ярко. «Жаль, жаль, что мы не застали конец этого мира вместе». Байх понимал и другое. Племя однорогих можно смело назвать племенем выживальщиков. Пропал интерфейс системы – не беда, они и раньше им пользоваться не могли. Неважно, куда судьба закинет однорогих в этот раз, они адаптируются к новой среде, и уж в этот раз точно найдут место, которое смело смогут назвать своим домом. Да и примкнувших к ним Клементине с дочуркой, являвшихся некровной роднёй Джона, племя уж точно сможет позаботиться. Прикрыв глаза, Байх на секунду отрешился от мерзких забот, прислушиваясь к телу и интуиции. В груди гулко бьется сердце, а разум трепещет от предвкушения опасного приключения. «Прощай, Эшхард!» Однорогий отсалютовал, прощаясь с другом. «Придет время, я и о тебе напишу книгу». Черные трещины на небе становились все больше, превратившись в паутину пугающих размеров. Совсем скоро племя отправится в мир внешних земель, где, в отличие от пробужденных, они не потеряют память, так как не пользовались маной системы. Находясь все в том же медитативном состоянии, Байх ощутил, как пространство мира титардо лопнуло, как пузырь. Осколки мира размером от острова до целых континентов проваливались в черноту межмирового хаоса, следуя программе системы. Так и не открыв глаза, Байх прошептал «В добрый путь, друзья!» Секунды позже осколок пространства с территории анархических штатов Бейтса перенесло в мир внешних земель. Мир Земли спустя три года. Отключение интерфейса затронуло паству всех шести истинных богов. И криггеров и истинных демонов, и даже монстров, что продолжали возрождаться в автономных подземельях летающих городов. Вся техника и механизмы прокачки у пробужденных, как и у подданных системы, перешли в автономный режим перестали работать амулеты личной телепортации, позволявшие ранее пробужденным телепортироваться из мира Земли в изнанку и обратно. В России возникшую проблему с межмировым перемещением удалось решить клану Рублевых-Лебедевых. Майор Лейх, заменявший главу клана Еремея, обладал скрытым классом, позволяющим находить природные межмировые порталы между Землей и изнанкой. Еще до завершения битвы за будущее нашлась почти сотня носителей фамилии Рублевых-Лебедевых, перенявших класс улейха как у старейшины клана. Таким образом, представители государственной власти смогли взять под свой полный контроль межмировой трафик товаров и туристов. В других странах проблема решилась аналогичным образом. Становление пробужденным резко увеличивало естественный срок жизни. Как показали повторные исследования из ока императора, обладатели ранга нуля живут лет на 10 дольше, на уже на 20. И это ого-го какая прибавка, когда тебе уже за 60 барахлит сердце, а глаз и то, что пониже пояса, все еще радуется при виде красивых девушек. Индустрия быстрой прокачки в рангах пестрела такими красками, что пограничники рублевых-лебедевых у порталов не успевали брать взятки. Дамы, желающие вечной молодости и стареющие богатеи, окучивали их со всех сторон. Благодаря магии и наличию мира изнанки, наука и экономика мира и Земли получила долгожданное второе дыхание. Стоматологи за ненадобностью вымерли как профессия, и Асадал Голд, едва окончив институт, остался без работы. Новые зубы нормальный целитель выращивал за одно посещение клиники. После ухода Джона Голда исчезла та магия, что невидимой нитью скрепляла отношения некромантики с Рябко. Защитник Рябко после расставания с девушкой собрал свои накопления и построил себе ферму с сыроварней в изнанке. Уход девушки сильно повлиял на излишне верного парня, но уже через год о его сыре стали ходить весьма интересные слухи среди ценителей высокой кухни пробужденных. Что уж говорить о нежной говядине, выращенной на натуральной, сочной пробудившейся травке и луговых цветах. На третий год после исчезновения Джона Голда до Галатеи дошли слухи о том, что Рип на своей ферме живет аж с тройняшками-красавицами. Парень, как истинный партизан до последнего, скрывал факт того, что у него аж три девушки одновременно. Сама некромантика, имея класс некроманта, После прочтения трудов императоров «Магбы тьмы» и «Леонидоса» заинтересовалась темой ритуальной магии и жизни после смерти. Оба вышеупомянутых авторитета утверждали, что такая жизнь есть, и оба с ней контактировали. Именно этой теме они оба посвятили свое «задумайтесь пробужденное». После расставания девушка решила, что на какое-то время стоит забыть о серьезных отношениях. Бодибилдерша Таша Голд заняла должность телохранителя Молли Голд, которая, в свою очередь, продолжала занимать пост представителя Совета правления Сталинграда. характер блондинки чуть успокоился после заключения брака с Филиппом Мещерским и рождения сына Алексея. Это был тот самый ребенок, что родился на крыше клановой крепости во время первой битвы Джона со сверхсуществами, зараженных под Пермью. Главной причиной, почему весьма смышленая Молли вышла из большой политики, крутящейся вокруг дворца Голд, был сын. В момент наречения, сразу после рождения, Молли дала Алексею истинное имя и смогла как-то задействовать для этого туман силы божественности зараженных. Воистину, мать способна на многое ради своего дитя. Алексей, Лешенька, Леша. Каждый день, смотря на своего сына, Молли все больше понимала, что ее сын полон сюрпризов. Ребенок рос в любви матери и пусть и грубоватой, но все же заботе со стороны отца. И эти два фактора создавали среду, в которой дар истинного имени потихонечку раскрывался. При каждом контакте с внешним миром дитя будто выбирало для себя лучший вариант развития будущего. Не слишком легкое дело для непоседы трех лет от роду, но и не непосильно сложное. Смотря на старания сына, Молли все больше и больше удивлялась, Порой сын смотрел на нее так, будто знает и может все на свете, но ему для этого пока не хватает сил. Алексей сам научился читать и писать, изучал мир и даже в столь юном возрасте умудрился сбежать из дома на день и самостоятельно вернуться. А Молли все смотрела на него с улыбкой, искренне радовалась и видела одну большую загадку – подарок судьбы, а не ребенок. Галатея, видевшая видеозапись от Рапунга, знала всю ситуацию со стороны – и поэтому понимала, что сын молли воплотил в себе проекцию совсем другого Алексея. Благодаря любви и заботе матери, дитя растет лучшей версией того Алексея. Один раз Галатея навестила собачника. Старый вояка отошел от основных дел стаи, взявшись за обучение щенят. Исчезновение Джона на нем сыграло по-своему. Собачник не желал служить ни государству, ни дворцу. Все эти годы в изнанке, пока Рот и клан Голд вставали на ноги, собачник следовал за человеком. И когда этот человек исчез, а память о нем стерлась, собачник потерял след, по которому шел. Тогда, три года назад, собачник потерял цель в жизни. Но теперь старый оборотень доволен нынешней жизнью. Довольно скалясь, он проводил Галатею и попросил больше не приходить и не напоминать о прошлом. Когда Галатея прощалась с собачником, тот заглянул ей в глаза и произнес «Прошлое остается в прошлом, девочка». «Тебе тоже надо научиться жить дальше». К совету девушка прислушалась, но продолжала искать сама, не зная что. Общалась со всеми знакомыми, с которыми проходило боевое крещение в Чернобыле, с друзьями и подругами из дворца и рейдовых групп, блуждающих подземелий. И чем больше общалась, тем сильнее чувствовала Тудору в истории, которую после себя оставил ее муж. «Откуда клан Голд взял столько камней рода на этапе становления?» Как смог самостоятельно захватить за месяц все 10 храмов нации? Официальная власть причисляла все заслуги фракции армии России, мельком упоминая некоего Джона Голда, принимавшего участие в осаде летающих городов. А личность генерала Георга Чернигова превозносилась едва ли не до уровня славы генерала Георгия Жукова из времен Второй мировой войны. «Рядовой?» Галатея невесело усмехнулась впервые прочитав в исторических хрониках упоминания имени Джона Голда. А сверхсущества мироправителей вы шапками закидали? Для фракции армии России все сложилось как нельзя лучше. Память о Джоне стерлась только у пробужденных. А в реальном мире Земли о патриархе Дворца Голд знали только высшие чины реальной власти, не являющиеся пробужденными. Так что им присвоить себе чужие заслуги оказалось проще простого. Писались книги, снимались фильмы, брались интервью. Власть, причем не российская, а общемировая, старательно переписывала историю битвы за будущее, вычеркивая из нее имя одного человека. Сложнее всего пришлось двум людям – Рапунгу, лидеру Клуба Искателей Истины, и Джин Ронгу, главе Дворца Голд. В первый год власти России едва не попытались взять их в плен, чтобы выведать всю правду об исчезновении Джона – Кореец удивился, когда узнал, что его дворец носит фамилию Голд в честь некоего Джона, о котором он никогда не слышал. В общем, он вел себя совершенно естественно для человека, чья память была стерта. А вот Рапунг другое дело. Он не стал таить секреты и рассказал оку императора об уговоре Джона и истинных богов. Лидер клуба передал им довольно простое послание, объясняющее причину стирания памяти о Джоне. «Новой эпохе постпробуждения нужны новые герои. Так пусть и память обо мне не мешает им появляться». Больше, чем история с исчезновением Джона Голда, властей интересовал момент с его личной жизнью. Несмотря на стирание памяти у пробужденных, записи ста достижений Джона на вратах храма мира сохранились, и последние пять строк ясно свидетельствовали о том, что у патриарха дворца Голд была беременная девушка или супруга, имени которой никто не знает. Рапунг отказывался говорить, о ком идет речь, а представители Ока Императора, почуя в слабину, все давили и давили на главу клуба. Дошло до той самой попытки силового захвата, когда Рапунга заперли в кабинете, а здание клуба обыскали и конфисковали все записи, включая дневник Рапунга. Грабеж. Причем грабеж назван законным все теми же властями от армии России. Тогда старейшины дворца Голд подняли жуткий скандал, Ока императора выкинули вместе с дипломатической миссией из Атлантиса аж на целый год, а вернуться разрешили только после возврата вообще всех украденных вещей. В дневниках Рапунга нашлись записи о некой тайной супруге Джона, живущей во Франции. Вампирша Элеонора Камбер тогда знатно всем рога пообломала, отбив всякое желание с собой связываться. Кригерша Свят верила в то, что беременна, и ни одному гаду из Кулапу не позволит к себе притронуться. Дабы удостовериться в правдивости данных, во Францию силком притащили самого Рапунга, и тот в присутствии ментата все подтвердил, включая то, что дамы являются союзником, а не врагом дворца и армии. Так вопрос с тайной супругой Джона был закрыт. Спустя еще пару месяцев Рапунг, как по таймеру, вышел из-под внушения Джона и передал Галатее пленку, на которой был запечатлен ее последний разговор с мужем. Напоследок Рапунг тогда сказал... Всю эту постановку с потерей памяти у Джин Ронга и подставной неприкасаемой женой Джон придумал, чтобы защитить тебя и твое право на свободное будущее. Но зачем? Галатея искренне не понимала, почему Джон скрывал ее. Глава клуба смущенно пожал плечами, но девушка видела, как того распирает от гордости. Рапунг искренне считал Джона другом. Возможно, единственным другом в мире Земли, которому ничего от него не надо. Ни денег, ни власти, ни рангов силы. И эта услуга – защитить любимую жену от подковерных игр дворца и ока императора – для Рапунга была чем-то священным. А без глубокого доверия Джон не смог бы провести настолько правдоподобное внушение. Так что да, Рапунг и Джон считали друг друга друзьями. Наконец, глава клуба ответил. «Понимаешь, Галь?» «Лёха хотел тебя защитить». Рапунг улыбнулся и указал пальцем вверх. Петухи из ока императора думают, что получили рычаг давления на Лёху и успокоились, перестав копать под тебя и твоего сынишку. Вампирша им наплела, что у неё беременность длится 20 лет, так что, дитя, ты сможешь спокойно вырастить. А потом уже сама решай, раскрывать тебе правду или нет. Галатея хотелось сказать что-то грубое. Например, что вместо такой заботы она бы предпочла видеть мужа и отца своего ребёнка. Но в глазах собеседника и так читался ответ. Даже Джону, при всем его невероятном могуществе, было не по силам отказать истинным богам в их ультиматуме. Будь это иначе, Джон не торопился бы так сильно завершить битву за будущее мира Земли, и уж тем более не стал бы оставлять Галатею. «Мир Земли семь лет спустя. Как быстро летит время!» Кажется, будто еще вчера команда Джона, вооружившись камнями и палками, билась с чудовищами в Чернобыле. Рот Голд ушел жить изнанку, основав поселение у черта на рогах. Но вот на земле прошло семь лет, и вид первого трехсотэтажного небоскреба в Москва-Сити уже никого из москвичей не удивляет. Так, мелочь, одна из клановых башен, но не более. За семь лет много чего изменилось. Подарки из блуждающего магазина, принесенные Джоном с гонки героев, включали в себя и колониальные наборы товаров, позволяющие группе до ста пробужденных довольно быстро основать поселение в мире изнанки. В России появились тысячи магов самых разных стихийных принадлежностей, воспользовавшихся все теми же подарками в виде магических зелий младшей связи. Наборы инструментов, брони и оружия разошлись по странам, едва Джин Ронг покинул пост главы Дворца Голд. Он попросила дворец о помощи в освоении диких просторов изнанки. Таков был официальный повод для вскрытия сокровищницы. Сам Джен Ронг ушел из мира политики и вот уже два года как мирно живет с женой и детьми в Атлантисе, а его супруга открыла крупнейшую в мире косметологическую клинику, используя функционал камня рода храма здоровья. Выбирая между политикой и семьей, Джен Ронг выбрал последнее и ни о чем не жалеет. Галатея видится с ним раз в несколько месяцев. Атлантис стал своеобразной столицей для ООН, так как являлся единственным городом-государством, в котором сходились интересы абсолютно всех стран мира Земли. Таким образом потихоньку продвигался тайный, никому не рассказанный Джоном план по образованию единого планетарного государства. Расскажи он сейчас о цивилизационном проекте, как об идее того, над чем должен работать весь магический мир Земли, Джона бы не поняли». Он рассказал об этом на той самой последней видеозаписи. Ее, кстати, пришлось сжечь на глазах у Рапунга. Но Галатея успела сделать копию и потому смотрела сейчас на мир, который развивался по плану Джона. Пять лет, десять лет, двадцать. Он заглянул настолько далеко, что ни одному пророку и не снилось. Сегодня в жизни Галатея особенный день – Наступил понедельник и долгожданный 4 сентября 2023 года, и у семилетнего кузана сегодня первый день учебы в школе. Стоя у ворот районной школы, девушка, светясь от радости, поправила сыну форму и еще раз проверила наличие всех учебников и тетрадок в рюкзаке и, поцеловав на прощание, отправила учиться. Отойдя от ворот, Галатея спрятала лицо в ладонях и тихо начала смеяться и плакать одновременно. «Семь лет!» Она растила сына в одиночку, прося иногда помощи у бабушки и дедушки. Иногда оставляла кузана с сыном Молли. Хорошо хоть одногодки, но, черт подери, кто бы знал, что растить детей так сложно. Ни деньги Джона, ни нанятые няни не смогут компенсировать всех сложностей жизни матери-одиночки. Господи, да она даже на свидание не ходила все эти семь лет. С сегодняшнего дня жизнь Галатеи станет легче. Пора детсада давно прошла, И теперь с утра и до двух часов дня кузан будет в школе, а вечером надо будет делать уроки. В общем, этот долгожданный день наконец настал. Отойдя от ворот школы, Галатея подошла к своей машине и, поставив дамскую сумочку на капот, начала искать в ней платок и зеркальце. Заглянув в него, девушка стала убирать с лица следы слез и потекшую тушь. Где-то на краю сознания промелькнуло чувство узнавания кого-то знакомого. Осмотревшись по сторонам, девушка увидела, что прямо перед ее машиной стоит модный кадиллак персикового цвета с открытым верхом. На заднем сидении авто стоит самый натуральный кальян, из верхушки которого от горящих угольков веет дымком. Проходящие мимо мамаши недовольно косятся на машину. Приглядевшись, Галатей удивленно заметила. Да это же переделанная ГАЗ-13 «Чайка» — автомобиль еще из времен СССР. Точно такой же, как у дедушки с бабушкой. Рядом с винтажной машиной стоял парень, одетый не пойми как. Темные волосы до плечи, байкерская косуха с черепом привлекали внимание не так сильно, как собачка породы корги, сидящая рядом на багажнике авто. И парень, и его питомец смотрели в сторону школы. Ник над головой у обоих не отображался. Ощущение узнавания у Галатеи крепло с каждой секундой. Сердце ударило один раз другой, а она все никак не могла понять, кто перед ней. Все звуки мира стихли, будто во всем мире осталось только Галатея и неизвестный парень. «Это был ты!» – прошептала Галатея. «Да, точно ты!» Осмелев, Галатея подошла к парню и легонько ткнула его пальцем в грудь, желая убедиться в том, что он реален. «Да, это точно ты, я не забываю своих ощущений. Помню тот день еще в Твердыне, когда пришло известие о смерти близкого мне человека. Ты тогда как-то...» Галатея запнулась, подбирая слова, подбодрил меня, сказал, что с тем человеком все будет в порядке, не словами, а будто языком эмоций, а потом в Сталинграде, когда начался бунт, ты показал, где я могу спрятаться так, чтобы никто не смог меня найти, но тот человек нашел. Парень молчал, едва заметно улыбаясь. Несмотря на отсутствие Ника, от него веяло дикой, ни с чем не сравнимой мощью. Только осознав это, Галатея поняла, что все это время находилось в облаке его едва ощутимой ауры. Да и собака-незнакомца смотрит на нее таким умным взглядом, будто понимает все слова. Чем дольше Галатея смотрела в глаза парня, тем меньше верила тому, что видит. Глаза, да и сам взгляд, совсем как у ее сына. Мать не могла не узнать своего сына, насколько бы тот ни постарел. «Этого не может быть!» Девушка отшатнулась и неуверенно обернулась, смотря как ее кузан заходит в здание школы. «Ты не можешь быть им!» Взрослый кузан опустил взгляд и потрепал рукой пса. «Меня никогда не сравнивали с отцом. Ни ты, ни друзья, ни знакомые. Вообще никто. Люди не знали, кто такой Джон Голд и что он сделал для мира и земли. А я рос и не мог понять, кем же должен быть мой отец, чтобы у него родился такой сын, как я». До сегодняшнего дня Кузан не мог находиться в мире Земли одновременно со своей молодой версией. В одной и той же точке пространства-времени может находиться только одна версия Кузана Таллинора. Но именно сегодня, 4 сентября 2023 года, вектор линии будущего изменился. Произошло нечто неизвестное, но несомненно важное, и город позволил взрослому Кузану появиться здесь. Не спеша, слово за словом, Кузан стал рассказывать Галатеи о том, как сложилась его судьба. Повзрослев, он начал поднимать свой ранг силы, и в какой-то момент свободных начал у него стало так много, что они преобразовались в отдельный дар и вышли за пределы его тела. Так появился пес Корги по кличке Граф. Он поистине уникальное создание, друг, партнер и часть жизни самого Кузана. Именно Граф, который неведомым образом стал терминалом доступа к городу, открыл Кузану несколько иной взгляд на мир и пространственно-временной континуум. Путешествие во времени возможно только в том случае, если сам мир представляет из себя замкнутую систему, изменения в которой можно откатить назад до нужного момента. Чем меньше изменения, тем меньше требуется для этого потратить сил на откат. Так можно убрать из истории мира Земли камень, которым никто никогда не пользовался, и это никак не отразится на будущем. А вот если убрать из истории человека, как часть социума, биосферы и ноосферы – Это в миллиард раз сложнее, так как последствия накапливаются, поэтому добавить человека в историю прошлого оказалось намного проще, чем убирать кого-то. Таким образом, Кузан мог перемещаться в прошлые миры Земли и уходить в город, оставаясь там на годы в ожидании нужного момента времени. В отличие от отца, отправлять что-то в будущее он так и не научился. Джон в этом плане оказался едва ли не уникальным пробужденным. Частичное бессмертие у Кузана выглядело не так, как у Джона – Город даровал ему 99 воскрешений, а истинные боги подчинялись правилам города как вышестоящей конгломерации миров. Таким образом, бессмертие Кузана и подключение к городу было его же протекцией от действий истинных богов. Желая изменить исход шестой битвы за будущее, начавшейся в 1893 году, Кузан прыгнул в куда более ранние прошлые миры Земли, в 1493 год, но Кузан не Джон и Кригера оказались ему не по зубам. В тот же год состоялась встреча Кузана и Гилберта Бейтса. Потом появилось братство, и Кузан предпринял новую попытку изменить будущее мира Земли, подключив его напрямую к городу. Но тут уже истинные боги не выдержали. Попросили город попридержать излишне активных членов братства и не вмешиваться в их планы по созданию Абсолюта. И в этот раз город поддержал богов. Таким образом, и вторая попытка Кузана вмешаться в битву закончилась неудачей ну или точнее, почти неудачей. Отцу он все же смог помочь, попросив Гилберта отдать Джону свою сферу правителя. Бейтсу она все равно была без надобности. В общем, как бы Кузан не пытался изменить ход шестой битвы за будущее, у него ничего толком не получалось. Нынешняя история до момента смерти Джона почти ничем не отличается от той, которую знал Кузан. Но сегодня в истории мира Земли изменилось что-то очень важное, и город отправил Кузана разобраться, что именно – действие оказалось настолько масштабным что даже фактор наличия кузана в одном моменте времени и места со своей молодой версией перестал быть сдерживающим фактором и черт возьми кузан благодарен судьбе за такой подарок знаешь мам прохрипел кузан севшим голосом я искренне благодарен судьбе за то что она дала мне шанс снова увидеть тебя молодой и красивый и еще не уставший от козней дворца и ока не дающих тебе нормально жить ни в одной из стран мира земли Внимательно глядя на сына, Галатея не стала спрашивать, как именно умерла. «Зачем?» Простой вопрос из уст матери не требовал уточнений. Кузан и так понимал, о чем она спрашивает. «Мне... мне хотелось увидеть отца и тебя, мам. Живыми и здоровыми. По лицу Кузана прокатились скупые мужские слезы. Я хотел увидеть мир, в котором я прихожу домой, кричу «я дома, и вы оба выходите из комнаты». А получилось «да ты теперь и сама все знаешь» козан стер с лица излишнюю влагу. А ведь я побывал в двух других ветвях древа миров тальзиура в Генезисе Ваальбара. Грань между игрой и реальностью порой настолько сильно истончается, что жители обоих миров могут переместиться из одного мира в другой. А на ветви Карна за мной сначала охотился апостол смерти, а потом мы стали друзьями. Бессмертный Джибрил Рана. Уверен, он и сейчас ищет меня. А я пока вернулся сюда, в мир Земли. Во время последнего посещения Карна я слышал, что там объявился некий Саджи, чьи силы были сопоставимы с силой отца. Старики из города отказали ему вправе на смерть. Внезапно Кузан дернулся и стал озираться по сторонам, продолжая шептать «Отказали вправе на смерть». Пес-граф, сидевший до этого времени тихо, вдруг начал лаять и цапнул Кузана за рукав. «Где?» Кузан заглянул в глаза псу, и тот одним взглядом что-то ему ответил. «Ты уверен?» «Гав!» Давно возникла флуктуация пространства? Гав! Гав-гав! Рррррр! Слушая довольный лай собаки, Галатея не смогла сдержать улыбку. Пес явно сообщал о чем-то важном и настойчиво требовал от хозяина уделить этому внимание. А ее... Сын! до да чего уж врать самой себе! Сын это! В общем, кузан явно нашел то, ради чего сегодня пришел в мир Земли. «Мам, мне надо отойти». «Ты... заходи, сынок». Галатея, внимательно смотря на взрослого сына, Старалась запомнить, как он выглядит. Как будет время или возможность, я всегда буду рада тебя видеть. Я приду, обещаю». Кивнув матери на прощание, Кузан коснулся рукой шерсти графа и вместе с ним совершил пространственно-временное перемещение. Проще говоря, телепортировался в пределах мира Земли, задействовав функционал живого терминала города. Точкой назначения оказался один из песочных пляжей острова Куба слева на него набегали морские волны, справа находился заросший пальмами берег, а где-то вдали горели огни рыбацкой деревушки. Здесь еще царит глубокая ночь, как никак разница с Москвой по времени 7 часов. В десятки метров от кузана пространство вдруг исказилось, пошло рябью, надулось черным шаром и тут же взорвалось ярким светом. Всё светоредставление заняло не больше десяти секунд, и вскоре на песок с метровой высоты приземлилась фигура головы человека. Едва встав на ноги, Джон тут же обернулся и встретил ошарашенный взгляд Кузана. «Ты изменил линию будущего? Но как?» – спросил парень осипшим голосом. «Второе заклинание, сын. Точка сохранения с одноразовым автовозрождением. А раз я здесь и не помню встречи с богами, значит, мой план удался». Сжав руку в кулак, Джон без труда создал кристалл из чистой маны, показывая, что силы сосуда Абсолюта остались при нем. И тут Кузан наконец понял, что произошло в день, когда Джон бился с волей мира. Он фактически создал внешний, нигде не прописанный дворец жизни, воплотил свою концептуализацию, знание древней магии и собственного истинного имени в одном единственном заклинании – чудо возрождения. Та самая точка сохранения. У Гилберта Бейтса с его малым миром тоже был внешний тип дворца жизни. Именно Бейтс еще в мире Фриза говорил о том, что у Джона он тоже будет внешним. Смотря на еще более удивленного кузана, Джон расхохотался. «Подумай, каково мне сейчас. Я смотрю на сына, который старше меня самого. И ты давай, не стесняйся. Я жду обещанного мне рассказа. Что такое этот ваш чертов город?»